мальброн гумбольд относя историю его исчезновения в область легенд но его существование признавали посиддоний пленей амиан марцелин тетулиан энгель шерер турнефор бюфон дайверзак атлантида лежала перед моими глазами со всеми свидетельствами постигшей ее катастроф так вот он этот исчезнувший материк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 Овладели Атланты и частично его разрушили. Эти Атланты, говорил он, обитали на материке, который был больше Африки и Азии вместе взятых и занимал пространство, лежащее между 12 и 40 градусами северной широты. Власть Атлантов распространялась даже на египет Они хотели подчинить себе и Грецию, но должны были отступить перед мужественным сопротивлением эллинов. Прошли века.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 Непостижимая судьба. Я стоял на вершине горы исчезнувшего материка, прикасался к камням зданий современно-геологическим эпохам, вступал по земле, по которой ходили современники первого человека. Под моими ногами хрустели кости ископаемых живших баснословные времена под сенью дерев ныне обратившихся камень. Ах, почему у меня не было достаточно времени?